Второе. Он часто бродил теперь по парку, заходил в вглубь Липовой аллеи и полюбил эти места, здесь никто не обращал на него внимания. Послание Кюхельбекеру было написано. Он чернил перед другом ремесло стихотворца, как Буало во второй сатире. Ни богатств, ни частей, ни славы Кюхлен не должен был ждать от стихов. Он несколько дней прятал от друга свое «Буалово послание», Деду Шишкову и его беседе, виновникам Кюхлиных удивительных заблуждений, доставалось в послании. Дельвик восхитился. Наконец, Александр прочел послание его герою. Кюхля не разъярился, как того ожидали, хотя о стихах его в послании говорилось, без всякого уважения. Он тоже бродил теперь по парку со своим словарем и листал какие-то книги. Вскоре ответ был готов. Кюхля полагал, что он был тем сильнее, что принадлежал тому самому Пирону, шалости которого были всем известны и так нравились Александру. Ответ Кюхли был на «П». Поэт. Геройство или дурачество стихотворцев, если они находятся в бедности, заставляет их говорить своей музе точно так, как говорила Агриппина о своем сыне, когда ей предсказывали, что он будет царствовать, но что она умрет его рукою. Пусть умру, только бы он царствовал. Перон Перон только что хотел войти в комнату знатного господина, в то время как Сей отворил двери, чтобы сопровождать другого вельможу. Гость остановился из учтивости, чтобы пропустить Пирона. «Не останавливайтесь, сударь», — сказал хозяин. «Этот господин — ничто иное, как поэт». Теперь знают, кто я, — ответил Перон, и я пойду вперед по своему чину. Кюхле соглашался сравнивать стихотворцев, даже находившихся в бедности, только с царями, и на уговоры не шел. Несмотря на разность мнений, дружба продолжалась.